Глава 29. От слёз отчаяния к принятому решению. Демия. Твоё молчание меня пугает. Донеслось осторожное со стороны дедушки. Мы ехали в экипаже, сидя друг напротив друга. Я смотрела в окно, а глава клана. По его лицу нельзя было определить, какие мысли бродили у него в голове. Хорошо, что тебя пугает только это, ответила я, утопая в собственной обиде. Поместье, которое было изначально куплено для нас с Кайроном, с каждой секундой отдалялось все больше, а мои тревоги и чувства обреченности становились сильнее. Как он мог? Как мог позволить, чтобы я была отдана двум мужчинам? Неужели он совсем меня не любит? Делите ложе с двумя? Да еще с тем, кто нанес сердечные раны, унижая и выбрасывая, как ненужную вещь. Но что ты такое говоришь? Вырвав меня из мыслей, дедушка пересел на мою скамью, дотрагиваясь до руки, но я отдернула конечность в сторону, так и продолжая смотреть в окно. демия позвал глава клана. «Никогда бы не подумала!» — перебила его я. «Что ты поступишь так со мной?» — мотнула головой, чувствуя, как горькие слезы навернулись на глазах, прося в освобождение. «Хочешь, чтобы я перестала ценить себя и уважать?» «Нет, что ты!» — взволнованно ответил высший. Чтобы каждый новый день для меня был хуже предыдущего, а жизнь превратилась в ад?» Продолжала я, желая высказаться как можно скорее, потому что истерика подступала всё ближе, намереваясь взять в свой плен. «Внучка, я...» «Это так омерзительно!» — не выдержала, повышая голос и резко поворачиваясь к главе клана. «Слышишь меня?» — смотрела на родные черты лица, чувствуя, что задыхаюсь от обуявших меня эмоций омерзительно понимать, что я для тебя, как и для всех остальных, не более чем просто сосуд, который будет вынужден вынашивать и рожать детей против своей воли. Хотя, дети, это не так страшно. Вся причина моего негодования и разочарования в тебе заключается в том, что ты, ради поддержания своего величия и авторитета в высших кругах, дал согласие на то, чтобы твоя единственная внучка спала сразу с двумя. Боги!» Судорожно вздохнула я, испытывая отвращение я смогла проглотить свою гордость и согласилась на кайрана хотя далось это не так то легко сверкнуло злостью в глазах но второго дыхание стало тяжелым мне едва удавалось держать себя в руках на рейна я никогда не приму и плевать мне на все ваши законы и правила он жалкий кусок дерьма как и его дед эти двое гадкие слизни с раздувшимся самомнением отвратные опарыши от одного вида которых желудок готов вывернуться наизнанкудем Вновь позвал дедушка, но меня уже было не остановить. «А почему два?» – фыркнула я. «Почему так мало? Давай соберем всех высших, которые свободны. Я буду им без конца рожать, а ты получишь еще больше власти и уважения. А может, мне сразу в дом терпимости отправиться и обслуживать каждого, на кого ты ткнешь пальцем? Ну а что? Тебе ведь все равно плевать, что я чувствую, раз решил поступить так со мной». Мужчина схватил меня за плечи и прижал к своей груди. Я задергалась пытаясь вырваться, но дедушка держал цепко, не позволяя этого. «Я люблю тебя больше жизни!» — зашептал он. «Неужели ты подумала, что я дам своё согласие на такое? Ты ведь мой маленький клыкастик!» От прозвища, которым глава клана постоянно называл меня в детстве, слёзы горячим потоком хлынули из глаз, пропитывая его рубашку. Всхлип, ещё один, и ещё. Не могла больше сдерживаться и стыдливо заревела. Жалко, с подвываниями, шмыгая носом и тут же всхлипывая. Как бы ни внушала себе, что нужно успокоиться, ничего не выходило. Меня била крупная дрожь, в груди давила, силой стискивала пальцами лацканы пиджака того, кто всегда был рядом, кто всегда понимал, поддерживал и оберегал. Сейчас я нуждалась в его защите, как никогда раньше. — Девочка моя! — грустно произнес дедушка, поглаживая меня по волосам, пока я рыдала на его груди. «И как в твою прекрасную головку закралась мысль, что я могу так поступить с тобой? Поверь мне, я не допущу, чтобы ты принадлежала сразу двум мужчинам. Это неправильно и аморально. Именно поэтому я решил забрать тебя домой, чтобы ты находилась всё это время под защитой семьи. Я и Ишан Норриган приложим все силы, чтобы найти выход из этой непростой ситуации». «Правда?» — всхлипнула я, смотря заплаканными глазами на Высшего. «Правда?» «Правда», — печально улыбнулся он мне. «Мы не сдались, а совершили тактический ход. Пусть он и кажется отступлением, хотя на самом деле это далеко не так. У нас есть время, чтобы всё обдумать и найти лазейку, и мы её обязательно отыщем. Запертая дверь — это лишь отговорка для того, кто не желает подобрать для неё нужный ключ». До дома мы добрались спустя полчаса, и всё это время я шмыгала носом, пытаясь успокоиться. Из экипажа выходила с опухшим от слёз лицом, что не укрылось от встречающих нас слуг, удивление которых так отчётливо проглядывалось. Что уж говорить, такой они меня ещё ни разу не видели. Нет, я ревела, конечно, но только наедине с самой собой, ведь не хотела показывать свою слабость. «Ты всему виной», — угрожающе зашипела я. «И в прошлый раз, когда отказался от меня и заявил, что я тебе больше не нужна, и сейчас, ты приносишь мне одни мучения, ненавижу тебя». — Поверь на Рейн, я скорее перегрызу тебе глотку и предстану перед судом, чем соглашусь связать наши жизни.